Глава 9. 220. Боут-стрит. Плавучий дом номер 2. Ло долго рассматривал себя в зеркале. Ей скоро 30, хотя возраст никогда не имел для нее значения. И в 40, и в 50, и в 65 она будет сексуальной. Ло знала об этом. У нее хорошие гены. В конце концов, бойфренд ее тетки моложе ее на 20 лет. Мужчины. Лох хорошо их знала. От чего они вздрагивают, от чего начинают трепетать. У нее их было много. Молодых и старых. Пока она не установила для себя правило не встречаться с теми, кому больше 42 лет. Богатые. Бедные. Она пускала их в свою кровать, но никогда, в свое сердце. А потом появился Грант. Он влетел в цветочный магазин, словно стрела, и пронзил ее. Она почувствовала его. Ло вздохнула, подвела глаза черным карандашом, слегка растушевала линии и несколькими быстрыми движениями накрасила ресницы. Дождь барабанил по крыше ее плавучего дома на озере Юнион. Хорошо было бы провести вечер дома с бокалом вина и увлекательной книгой. Нормальные люди так и поступают. Но Ло не такая, как они. Ей нужно выпорхнуть в мир. «Необходимо, чтобы рядом был мужчина, обожающий ее. Джейн однажды спросила, зачем Ло заполняет свое расписание таким количеством свиданий и напрямую поинтересовалась, не испытывает ли Ло дискомфорт от пребывания в одиночестве и не заполняет ли свою жизнь мужчинами только для того, чтобы заглушить боль. Ло тогда отмахнулась от слов подруги. Она просто сменила тему, а потом поехала домой, Надела облегающее платье от Хельмута Ланга и отправилась танцевать с мужчиной по имени Дэвид. Ло как раз надевала лодочки на высоких каблуках, когда услышала стук в дверь. Это был Грант, готовый отвезти ее поужинать в уединенный ресторанчик в Западном Сиэтле, где они не встретят никого из знакомых. В конце концов, Грант все еще был женат. Этот факт мучил Ло, словно зудящий укус москита. Но это было так глубоко в ее душе, что она и сама не могла туда дотянуться. «Ты потрясающе выглядишь», — сказал Грант, останавливаясь в дверном проеме. Сам он выбрал в качестве вечернего костюма белую рубашку с расстегнутой верхней пуговицей, темные джинсы и итальянские кожаные ботинки. От его улыбки Ло растаяло. Ни одному мужчине не удавалось этого добиться. «Ты тоже выглядишь неплохо», Пошутила Ло. Готова. Она кивнула, заперла дверь и взяла Гранта за руку. Ее колбаки цокали по пристани. Ло нравилось ощущение его руки в ее пальцах. Ей нравилось то, как она чувствует себя, стоя рядом с ним. В ресторане они уселись в самом дальнем и темном углу. Они не заняли место друг напротив друга, а устроились рядышком. Грант нашел руку Ло под столом и приплел свои пальцы с ее. Они ели, выпивали, но больше всего наслаждались обществом друг друга в этом восхитительном тайном месте. Они едва прикоснулись к вину, но оба опьянели от любви и желания. «Что мы делаем?» — прошептала Ло. «Что с нами?» Грант поцеловал ее руку. «Это любовь?» — сказал он, сразу найдя ответ. «Я это знаю». Он крепко зажмурился, потом снова открыл глаза. «Я знаю это. Знаю. Знаю!» Ло улыбнулась. «Я тоже». Слова слетели с ее губ, и она странным образом не узнала собственный голос. Более того, Ло не узнавала из своих чувств. И это ее испугало. Она отвернулась и принялась заново складывать салфетку на коленях. «Неужели уже десять часов?» — удивился Грант. Могло быть и десять, и одиннадцать, или даже три часа утра. Ло этого не знала. И ей это было безразлично. Время как будто застыло. Она бросила взгляд на свой мобильный телефон. «В самом деле...» Грант потер лоб. «Мне пора домой. Моим алиби был деловой обед, который состоялся раньше. Если я задержусь дольше, я...» «Я знаю...» Быстро прервала его Ло. Я все поняла. Грант провел рукой по ее бедру и прижал женщину к себе. Не грусти, детка, прошептал он. Мы все уладим. Она кивнула и отвернулась. Ло знала, насколько сложной была его ситуация. И это еще было слабо сказано. Грант собирался оставить жену сразу, как только адвокат поможет ему сформулировать план отхода который не оставит его совершенно без денег и обеспечит совместную опеку над двумя его дочками. «Ты знаешь, на что это похоже?» спросила Ло, пока Грант доставал бумажник и отсчитывал купюры. «Что именно?» спросил он, снова беря ее за руку. «Такое чувство, будто мы поднимаемся на гору», объяснила она. «Карабкаемся на Эверест». «Мы вместе начали подъем из одного и того же лагеря». Но я поднималась быстрее. Так всегда бывает. Я уже добралась до вершины и вижу тебя внизу, на выступе. Мне так хочется бросить тебе трос, чтобы помочь подняться. И хочется крикнуть тебе, чтобы ты продолжал подниматься. «Я поднимаюсь», — прошептал Грант ей на ухо. Но «Ну что, если тебе не хватит кислорода? Или тебя подведет снаряжение, или...» «Что если на меня набросятся злобные горные муравьи?» «Ну да, злобные горные муравьи», — улыбнулась Ло. Грант ответил на ее улыбку, потом прижался носом к ее носу. Их глаза встретились. «Я никогда не перестану подниматься к тебе», — прошептал он. «Идеальные слова». Ло следовало бы довольствоваться этим его обещанием. Но она вдруг поняла, что хочет большего. И Ло ничего не могла с этим поделать. Ей хотелось получить его целиком, чтобы по утрам воскресенья он был с ней, чтобы он был рядом, когда Луна заглядывает в их спальню, чтобы желал ей доброго утра и спокойной ночи. Зазвонил мобильный телефон Гранта. Он отпрянул от Ло, чары были разрушены. «Звонят из дома», — объяснил он. Ло знала, что дом — это жена, и ей это... Очень не нравилась. Она ненавидела тайны, ненавидела его несвободу. Она ненавидела всю ситуацию в целом. Понятно. Ло отвернулась. Ей не хотелось, чтобы Грант видел ее слезы. Она вспомнила песню Билла Джоэла «And so it goes», с которой она познакомилась благодаря матери Джейн. Там есть такие строчки. «В каждом сердце есть уголок. Безопасное, надежное святилище. «Да». Именно там Ло спрячет свою любовь, свой страх перед тем, что она не осуществится. Ни один мужчина не бывал в этом уголке ее сердца. Но тут Грант прошептал ей на ухо три слова, от которых ей сразу захотелось впустить его в этот уголок. — Я люблю тебя. Я люблю тебя, — шепнула Ло в ответ. И эти простые и надежные слова все изменили.